Часть 7. Лжепророк. Всякий путь наверх ведёт по винтовой лестнице. Сэр Фрэнсис Бэкан. Эссе. Глава 1. Посланник. Весна в тот год наступила поздно. Мартовские дни тянулись мрачные, по ночам подмораживало. Временам казалось, что зима никогда не кончится, что всё в мире навсегда останется таким, как сейчас. Серое на сером, пока пустота не поглотит последние остатки жизни. Эти недели были тяжкими для Сюзанны и Джеррико, и причиной тому был не хоборт. Сюзанна даже подумывала, что новая опасность могла бы встряхнуть их и вывести из состояния благодушного успокоения. Однако, если Сюзанна в эти недели просто страдала от бездействия и скуки, то состояние Джеррико вселяло гораздо больше опасений. Его первоначальное увлечение радостями королевства плавно переходило в одержимость. Джерико совершенно лишился способности к созерцанию, которая когда-то привлекла к нему Сюзанну. Теперь он был полон кипучей энергии, сыпал короткими фразами, словно из рекламы песенок, которые он, истинный бабу, впитывал как губка. Его речь имитировала тряскучую манеру детективов из телефильмов и ведущих телешоу. Они с Сюзанной ссорились, Иногда по крупному, и посреди перепалки с Джеррико всё чаще просто уходил, как будто ленился возражать, и возвращался с подношением, как правило, это был алкоголь. Потом он пил в гордом одиночестве, если не мог уговорить Сюзанну присоединиться. Она старалась вырабатывать у него томимую энергию Джеррико, заставляя его двигаться вперёд. Однако это лишь обостряло болезнь. Сюзанна приходила в отчаяние, Она видела, как история повторяется два поколения спустя, и теперь сама играла роль Мими. Но вскоре, как раз вовремя, погода начала улучшаться, а вместе с ней и настроение Сюзанны. Она даже осмеливалась предположить, что погоня от них отстала, преследователи сдались и отправились по домам. Наверное, пройдет еще месяц или чуть больше, и они смогут начать поиски укромного места, чтобы распустить ковер. А вскоре пришла радостная весть. Они прибыли в маленький городок на границе Ковентри, где проходило празднование Дня сироты. Чем не повод для поездки. День был яркий, солнце почти жаркое. Они рискнули оставить ковёр в багажной комнате пансионата, где остановились, а сами отправились на прогулку. Джеррико только что вышел из кондитерской с карманами, набитыми белым шоколадом, его новой слабостью. И вдруг кто-то пронёсся мимо Сюзанны, призывая на ходу: "Налево, налево!" и умчался, не оглядываясь. Дженико тоже услышал призыв и побежал за незнакомцем в указанном направлении. Сюзанна окликнула его, но он не остановился, а свернул налево в первый же переулок. Она помчалась следом, проклиная его безрассудство, поскольку люди уже обращали на них внимание. Сёзанна повернула налево, ещё раз налево и оказалась на узенькой улочке, куда редко заглядывало солнце. Там она обнаружила Джеррико. Он обнимался с незнакомцем, словно с давно потерянным братом. Это был Нимрот. Вас было очень нелегко найти, сказал Нимрот, когда они возвращались под крышу своего пансиона. По пути они сделали крюк, и Джеррико упохитил по случаю праздника бутылку шампанского. Я едва не догнал вас в халле, а потом снова потерял. Однако кое-кто в отеле запомнил вас. Мне сказали, что ты напился, Джерико, и тебя пришлось относить в постель. Верно? Может быть, отозвался Джерико. Так или иначе, я здесь, и у меня потрясающие новости. Какие? спросила Сюзанна. Мы возвращаемся домой и очень скоро. Откуда ты знаешь? так говорит Капра. Капра Переспросил Джеррику. Он даже оторвался от стакана. "Разве это возможно? Так говорит и пророк. Всё уже решено". Капра разговаривает с ним. "Погоди", перебила Сюзанна. "Какой ещё пророк?" "Он говорит, нам пора всех оповестить", продолжал не в рот с огромным энтузиазмом. "Отыскать тех, кто покинул сотканный мир, рассказать им, что освобождение не за горами. Я где только не был, выполняя его задания". Я совершенно случайно наткнулся на вас. Какая удача, верно? Никто не знал, где вы теперь. Но именно так и должно было быть, сказала Сюзанна. Я должна была появиться тогда, когда сама решу, что наши следы остыли. Они остыли, заверил немрот. Заледенили. Неужели вы этого не заметили? Сюзанна ничего не ответила. Наши враги прекратили преследование, настаивал он. И пророк знает об этом. Он рассказывает нам то, что говорит Капра, а Капра говорит, наше изгнание заканчивается. Кто такой этот пророк? Взволнованные излияния Немрода стихли. Он нахмурился, глядя на Сюзанну. Пророк это пророк, сказал он. Кажется, он и правда считал, что дальнейших объяснений не требуется. Ты даже не знаешь его имени? спросила Сюзанна. Он жил рядом с вихрем. ответил Нимрот. Это всё, что я знаю. Он был отчельником до создания ковра, и в ту ночь прошлым летом он услышал призыв к Капре. Он покинул сотканный мир, чтобы нести своё учение. Тирания чокнутых близится к концу. Я поверю, когда увижу всё собственными глазами, отозвалась Сёзанна. Увидишь, пообещал Нимрот с непоколебимой уверенностью ревностного служителя. И на этот раз земля содрогнётся. Так говорят в народе. Чёкнутые натворили слишком много зла, и хара подходит к концу. Что ж, звучит как песня. Ты можешь не верить, начал Нимрот. Я верю, но я видел пророка, я слышал его слова. Они исходят от Капры. Его глаза сверкали фанатическим блеском. Я был на самом дне, когда пророк отыскал меня, превратился в настоящую развалину. в лёгкую добычу болезни и чокнутых. А потом я услыхал голос пророка и пошёл к нему. Посмотрите на меня теперь. Сюзане уже доводилось спорить с фанатиками. Её брат в 23 года переродился и решил посвятить жизнь Христу. И она знала по опыту, что никакие доводы разума здесь не помогут. В глубине души ей хотелось приобщиться к восторгу верующих, подобных им роду, сбросить с себя тяжкий груз ответственности за ковёр, позволить фуге начать жизнь заново. Она устала бояться людских взглядов, устала вечно бежать куда-то. Всякое удовольствие от своей избранности, от обладания удивительной тайной давным-давно испарилось. Сюзанна хотела снова заняться своей глиной, снова встречаться с друзьями. Но каким бы соблазнительным это ни казалось, она не могла молча согласиться со словами Немрода. От этого дурно пахло. Откуда ты знаешь, что он не действует вам во вред? спросила Сюзанна. Вред? Какой вред в том, чтобы быть свободным? Ты должна вернуть отканный мир, Сюзанна. Я заберу его у тебя. Немрод взял её за руку и говорил таким тоном, как будто уже забирал ковёр. Сюзанна вырвала у него руку. А что такое? удивился он. Я не собираюсь просто так отдавать ковёр только потому, что ты услышал какое-то слово, ответила она гневно. Ты должна! воскликнул он. В его голосе звучали недоверие и злость. Когда пророк будет говорить снова? спросил Джеррико. Послезавтра, ответил Немрот, не сводя глаз с Сюзанны. Преследователей больше нет, сказал он ей. Ты должна вернуть ковёр. А если я не послушаюсь, пророк явится и отберёт его, спросила Сюзанна. Ты на это намекаешь? Вычёкнутый, не мром вздохнул. Вечно вы всё чертовски усложняете. Он пришёл поделиться с нами мудростью Капра. Почему ты этого не понимаешь? Он на миг замолчал, потом заговорил снова более мягким тоном. Я понимаю твои сомнения, произнёс он. Но и ты должна понять, что ситуация переменилась. Полагаю, нам надо увидеть этого пророка своими глазами, сказал Джеррико. Он посмотрел на Сюзанну. Верно, она кивнула. Ну, конечно, немрот просиял. Конечно, он всё вам разъяснит. Сюзанна очень хотела, чтобы его слова сбылись. Послезавтра, повторил немрот, настанет конец всем опасениям.